глядя, как я отъезжаю на обыкновенной машине с приличной дамой без медицинской сирены. Сперва об автомобиле. У меня никогда не было автомобиля. Сааба, Форда, Порше, Мерседеса, Феррари, Фольксвагена, Татры. Даже во сне. То есть мое подсознание начисто лишено автомобильных покрышек. Мне не хочется иметь красную Ламборджинию в черных шипованных фантазиях. Если доктору Фрейду покажется это странным, я готов залезть под первую попавшуюся мне машину и простонать от оргазма часа четыре. Теперь о даме. По поводу женщин у меня три беды. Я не помню, как они выглядят, я не помню, как их зовут, и знать не хочу, от кого они забеременели. Потому что это меня расстраивает. Допустим, в четыре часа утра к вам в гости врывается сильно беременная брюнетка и заявляет, что зовут ее Матильдой. Я считаю, что это излишняя информация. Вдобавок от подобного визита можно описаться на всю оставшуюся жизнь. Далее об очках. Я их раздавил, когда забрался к даме в автомобиль. Уселся на переднее сиденье и почувствовал, как подо мною что-то хрустнуло. Вначале подумал, что это радикулит, потом решил, что не бывает радикулита в оправе. Сохраняя врачебную этику, я передал исковерканные очки даме, а про собственные болезни не сказал ни слова. И, наконец, о пневматическом пистолете. Им я пугал обнаглевших от страсти голубей. Пернатые парочки облюбовали мой подоконник для откровенного разврата. Во время собокупления скребли когтями по жести, горланили лебединые песни, сотрясали оконную раму и хлопали крыльями океарлы. Мне приходилось вскакивать и палить из пистолета в воздух, что только усиливало голубиную страсть к моему подоконнику. Видимо, их возбуждал птичий секс в экстремальных условиях. Совмещая четыре факта, Я понял, что вляпался в детективную историю. Этой истории на вид было лет двадцать пять, а на самом деле тридцать. В женских глазах копятся фотоснимки, а после определенного возраста проявляются. И только по количеству отщелканных кадров можно определить возраст женщины. Она, как опытный фотохудожник, может на глаз установить расстояние до объекта, оценить перспективу и выбрать нужный ракурс, чтобы снять его до прихода жены. А на данный момент повествования я был свободен, ну, если женат, то не очень. «Так, так, так», — сказала дамочка, наводя резкость, чтобы я хорошо получился на первом плане. «Что мы имеем?» Мы имели несвежего мужчину, сорока лет, с мозгами шестимесячного бабуина. Это было ясно любому начинающему фотоателье. Дамочка между тем отъехала на квартал и припарковалась у ближайшего фонарного столба, чтобы я не чувствовал себя одиноко. — Незнакомая местность, — беспокойно констатировал я, поскольку меня редко выпускают за пределы моего квартала.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 То есть реинкарнация в полном объеме не состоялась, а душа несчастного Сальвадора Дали отлетела обратно в смирительной рубашке. Это к тому, что сейчас я машинально попытался изобразить бутылку пальцем на ветровом стекле автомобиля. Получилась лошадка. Наверное, дамочку звали Гала потому что она вздохнула, открыла бардачок для перчаток и вытащила оттуда бутылку Джина Гриннолз. Телепатия и телепортация спиртных напитков крепостью свыше сорока градусов. Подобные способности давненько у меня не обнаруживались. Первым делом я отвинтил крышечку и понюхал содержимое бутылки. На тот случай, если дама решила, что я инопланетянина, употребляю тормозную жидкость. Пришел к выводу, что телепортация прошла успешно и сделал пару глотков. «Тебе не кажется это подозрительным?» — спросила у меня дама. Я пожал плечами, от комментариев воздержался, а просто ответил «джин как джин». На самом же деле я подозревал, что женщин намного меньше, чем мне кажется. А девиц вообще ван штука Одни и те же женщины называются разными именами и поразительным образом гримируются. Каждый раз, проверяя конструкции дамы, я обнаруживал лишь небольшую модификацию. Само устройство функционировало в том же режиме и, если надавить на носик, ругалось. А если выпивала наравне со мною, то вначале глючила, а потом вырубалась. Извините, я не обеществляю женщин и не сравниваю их со светительными приборами. Наоборот, торшер — это я. И, быть может, заслуживаю подобного отношения со стороны женщин, но, увы, не развиваюсь. Потому я нисколько не удивился, когда дама в автомобиле предложила мне именно джин марки Гринолз. Любимый напиток торшера. И теперь после джина мне полагалось читать стихи, потому что своих прозаических трудов наизусть я не помнил. Имеются в реальности всего четыре крайности, всего четыре крайности у этого стола. От крайности до крайности, стол пуст до чрезвычайности, стол пуст до чрезвычайности, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какой чудесный был обед, представь и фрукты и паштет, собака лаяла в ответ, жаль, только рецензентов нет.